Глава двадцать вторая. Этот кардинал — король. Летом 1515 года король отправился в западные области страны, посещал расположенные там свои города и замки, выслушивал жалобы рядовых подданных, как обычно охотился по пути и щедро раздавал дичь. А в середине сентября прибыл в свое поместье Оокинг. В окинге к нему присоединился Олси, которого в том месяце папа сделал кардиналом. В ноябре символическую красную шапку доставили в Дувр и перевезли в Лондон с такой торжественностью, будто в королевство прибыл величайший правитель христианского мира. Шапку возложили на голову новоиспеченного кардинала во время блестящей церемонии в Вестминстерском аббатстве, которая по пышности приближалась к коронации могущественного принца или короля. За этим последовал роскошный банкет в Йорк-Плейсе. Олси стремился вести образ жизни, не уступающий королевскому. Весной 1515 года он начал строительство самого прекрасного дворца в Англии. Выяснив у врачей, какое место в радиусе 20 миль от Лондона считается самым здоровым, Олси взял в аренду у рыцаря Ордена Святого Иоанна Иерусалимского госпитальеров – Поместье в Хэмптоне, на берегу Темзы, в 15 милях от Вестминстера. Оно славилось усадебным домом с внутренним двором, который, вероятно, был построен предыдущим арендатором лордом Джайлзом Добни, лордом-камергером Генриха VII. Последний нанес ему визит вместе с супругой Елизаветой Йоркской незадолго до ее смерти от родов в 1503 году. Олси снес это здание, от которого сохранились только часы на башне Компаниле, возвышающиеся над часовым двором с цифрами 1479 на фасаде. Он возвел великолепный дворец из красного кирпича с двумя внутренними дворами, окнами со средниками, туретами, высокими печными трубами, рвом, садом, обширными службами, и передовой для своего времени системой водоснабжения и канализации. Проект составил Эллис Смит. Снаружи дворец был украшен терракотовыми статуями античной работы. Над воротами часовой башни установили герб Оолси, который поддерживали Путти. На стенах красовались медальоны с изящными окантовками, изображавшие римских императоров. Их изготовил флорентийский скульптор Джованни Дамайана в 1521 году, взяв за образец те, что заказал кардинал Амбуаз для своего дворца в Гайоне, неподалеку от Руана. Хэмптон-Корт был готов к заселению в 1517 году, и Уолси принимал там короля с королевой, но окончательные работы завершили только в 1525. К тому времени, как говорят, там была 1000 комнат, Оолси жил окруженный поистине королевским великолепием. Вход в Хэмптон-Корт осуществлялся через внушительных размеров пятиэтажный Гейтхаус, хаус восьмиугольными башнями по углам и по бокам от ворот. Последние были увенчаны крытыми свинцом куполами, а над воротами имелось большое эркерное окно. На нижнем дворе располагались квартиры служителей двора Оолси и помещения для гостей – где стояли 280 кроватей с шелковыми занавесками, всегда заслонные. Вторые ворота вели на часовой двор, куда выходили главный холл, банкетный зал, галерея и домовая церковь. Олси не жалел средства на то, чтобы Хэмптон-Корт стал самой роскошной резиденцией в Англии. В его личных апартаментах имелись деревянные панели, лепные потолки и великолепные фризы. Висели картины. В наружных покоях бесценные гобелены, 60 больших ковров, подаренных венецианским сенатом и невиданно роскошная мебель, в том числе пять тронов. Один из принадлежавших Олси гобеленов «Победа славы над смертью», сюжет которого основан на произведении Петрарки, до сих пор можно видеть в большой сторожевой палате Хэмптон-корта. Для короля и королевы предназначались особые комнаты, расположенные в трехъярусном донжоне на часовом дворе. Дворец стоял посреди парка площадью в 2000 акров, окруженного кирпичной стеной, часть которой сохранилась до наших дней. Дорога Кингстоун-Роуд разделяла эту обширную зеленую зону на домашний парк и дикий парк. В том же 1515 году Олси начал строительство еще одного дома на землях, подаренных королем, возле доминиканского монастыря черных братьев в Лондоне, в приходе Сент-Брайт. Однако, переключив свое внимание на Хэмптон-Корт, кардинал потерял интерес к нему и вернул земли королю. Генрих же не упустил возможности создать для себя новую лондонскую резиденцию взамен Вестминстера, и занялся возведением дворца Брайдуэлл. Сложенный из красного кирпича с восьмиугольными башнями, он находился между Флит-стрит и Темзой. Мост через реку Флит соединял дворец с монастырем, который при необходимости также использовали для приема гостей. Дворец Брайдуэлл имел два двора. Во внутреннем располагался донжон с королевскими апартаментами, куда вела церемониальная лестница. Новшество для того времени. По длинной галереи можно было пройти к берегу реки и водяным воротам. У реки располагались площадка для игры в теннис и террасный сад. Ни главного холла, ни церкви не было. В этом качестве использовались соответствующие помещения Монастыря Черных Братьев. Строительство завершилось в 1522 году и обошлось Генриху в 20 тысяч – 6 миллионов фунтов стерлингов. 29 октября 1515 года король присутствовал при спуске на воду нового корабля «Дева Мария», который в народе стали называть «Принцесса Мария» в честь Марии Тюдор. Это было огромное 120-весельное судно с двумя стами семью пушками, вмещавшее тысячу человек. Вместе с королевой, беременной в очередной раз, Сафолком и всем двором Генрих, одетый в матросскую куртку и бриджи из золотой парчи, вывел корабль по Темзе в море, подавая сигналы своим большим свистком, который звучал громко, как труба. После того, как Радхолл, епископ Дарима, отслужил мессу, королева официально дала название судну, а король устроил на борту пир. Государственные дела требовали постоянного внимания, Архиепископу Оорхэму, несколько раз повздорившему Суолси, становилось все труднее поддерживать свой авторитет лорда-канцлера и примаса Англии в ситуации, когда реальная власть постепенно сосредоточивалась в руках кардинала, проявлявшего к нему открытую враждебность. По свидетельству Томаса Мора, Оорхэм, уставший от публичной жизни, хотел удалиться в свой диоцез. 22 декабря 1515 года он оставил свою должность. Под Рождество во дворце элтом король назначил Олси лордом-канцлером и передал ему большую печать Англии. Ни один человек до него не занимал одновременно столько высших постов как церковных, так и государственных, и не имел таких доходов, которые позволяли ему жить по-королевски. «Есть начало, середина и конец», — писал Джустиниан в 1516 году. Заметим, что Уолси упорно трудился, чтобы добиться высокого положения, и был постоянно занят всеми делами королевства. Король, денно и нощно, предававшийся развлечениям, с удовольствием перекладывал все государственные заботы на кардинала, который управлял всем с непревзойденным умением и рассудительностью, указывал один наблюдатель. Любое важное дело следует сперва обсудить с кардиналом, а не с королем. Вскоре стало казаться, что власть сосредоточилась при дворе кардинала во дворце Йорк. Он пребывал там, пока занимал свою должность. а Они при королевском дворе, и просители отправлялись целовать руку у Олси, прежде чем искать аудиенции у Генриха. Рост могущества у Олси скоро стал очевиден для Джустиниана. Венецианец отмечал, что в 1515 году кардинал сказал бы ему: "Его величество сделает так то и так то", меньше, чем через год же, говорил иначе: "Мы сделаем то и это". А в 1519 году заявлял: "Я поступлю вот так". Посол делал вывод, Этот кардинал – король, и его величество ни в коей мере не отступает от мнений и советов его светлости. Франциск I считал, что у Олси мало во что ставит честь своего короля, а у иностранных посланников создавалось впечатление, будто они имеют дело не с кардиналом, а еще с одним королем. Придворные группировки быстро обнаружили, что лишились власти. «Олси заправлял всем и в тайном совете, и при королевском дворе, а также оказывал покровительство от имени короля. Он предпочитает вмешиваться во все», — писал имперский посол. При этом Олси вел замкнутый образ жизни. Даже аристократам трудно было получить у него аудиенцию. Доверие к нему короля было безграничным, и никто не осмеливался бросить вызов его власти. Естественно, у многих это порождало горькую досаду. Глухое недовольство вызывал и роскошный стиль жизни, который Уолси вел благодаря своим церковным доходам и жалованию лорда-канцлера, доходившему, вероятно, до 35 тысяч, 10,5 миллиона фунтов стерлингов в год. Он жил в великолепных дворцах, как прекрасный павлин. Слуги числом в тысячу, В ливреях и алого бархата, украшенных вышитой кардинальской шапкой, удовлетворяли все его желания. Ходили слухи, будто повар кардинала каждый день одевается в дамаст, шелк и бархат, а на шее носит золотую цепь. Когда Олси совершал церемониальный выход, его сопровождала большая свита. Впереди несли серебряные кресты и колонны, алебарды и жезл, большую печать на подушке и кардинальскую шапку, поднятую высоко, словно священный идол или что-то вроде того. Когда кардинал приближался, джентльмены Ашеры выкрикивали «Дорогу его милости!». Олси в облачении из шелка, бархата или горностая, держа у носа помандер или наполненный специями высушенный апельсин, чтобы отогнать от себя запах немытой черни, Проезжал мимо на осле, как делали духовные лица в подражании Христу. Однако кардинальский осел был в красно-золотой попоне. Олси принимал пищу один под роскошным балдахином с гербами, и ему подавали куда больше блюд, чем полагалось дворянину. Он раздавал милостыню щедрее, чем король, а в Новый год случалось, тратил на подарки больше государя. Олси танцевал, охотился и содержал в большой тайне любовницу, любвеобильную Джоан Ларк, которая родила ему двоих детей. Королева Екатерина в особенности порицала сластолюбие и гнусный разврат, которым предавался кардинал. Многие считали его образ жизни недостойным духовного лица. Однако нет никаких свидетельств того, что Генриха VIII возмущала роскошь, в которой жил его министр. Напротив, король, судя по всему, полагал, что наличие таких выдающихся слуг выгодно оттеняет его собственное величие. Имеются доказательства того, что Олси старался манипулировать королем, отвлекая его разными новинками. Однако Генрих VIII никогда не уступал ему всю полноту власти. Он с радостью перекладывал на плечи кардинала административные заботы и текущие государственные дела, но тот делал все с дозволения монарха. Король оставил за собой право налагать вето и сам принимал важнейшие решения. Генрих вмешивался в происходящее, если не соглашался с действиями Олси и вообще зачастую решительно брал дело в свои руки. Олси держал своего любящего повелителя в курсе всех событий, составлял для него краткое изложение писем и документов, которые Генрих не удосуживался прочесть целиком, и даже черновики ответов на послания, король лишь подписывал их. Кардинал ревниво относился к своей власти и изо всех сил стремился уменьшить роль королевских секретарей, занимавшихся этими бумагами потому что видел в них угрозу для себя. В гневе Олси мог быть безжалостным и грубым. Однажды он ударил и обругал папского нунце Киерри Однако в большинстве случаев он проявлял редкое и неслыханное дружелюбие. Помимо совместного участия в церемониях, король и его министр встречались редко. Прибывая в должности, Олси посещал двор только по воскресеньям, и обычно оставался в Лондоне, пока король переезжал из одной резиденции в другую. Но они ежедневно обменивались письмами и отправляли друг другу гонцов. По словам Ричарда Пейса, Генрих прочитывал каждое послание Уолси по три раза, и его ужин при этом иногда успевал остыть. Он отмечал каждую мелочь, которая требовала внимания, и диктовал ответ своим секретарям, часто задерживая их допоздна. Он наказывал Пейсу ничего не добавлять от себя, дабы смысл его слов не исказился. Олси трудился, не щадя себя, нередко вставал в четыре утра и просиживал за рабочим столом по двенадцать часов, не прерывая работу даже для того, чтобы поесть или оправиться. Генрих понимал, как усердно и напряженно он трудится ради королевского блага. «Мой добрый кардинал!» писал он ему в 1518 году. «Отдохните немного, чтобы вы могли дольше служить нам». Король искренне любил Олси и наслаждался его обществом. Когда кардинал сообщал ему «Ваше королевство, хвала Господу, никогда еще не пребывало в таком мире и покое», Генрих знал, кого нужно благодарить.